Тем временем в лаборатории правительства. Мистер Фестер так и не получил вразумительного ответа по поводу того, каким образом можно еще использовать HG2S9. Так в правительстве называют вещество на основе крови Сары Льюис, благодаря которому получается контролировать измененных. Кроме как вводить их каждому, а именно колоть. Это слишком затратно. Как мистер Фестер представляет, что придется отлавливать каждого измененного, чтобы вколоть ему это, а дальше отпустить, то он представляет, сколько ресурсов для этого понадобится. К сожалению, в данное время их нет, поэтому ученые и доктора должны придумать другой способ, но его до сих пор нет. Через дыхательные пути не работает, дистанционный укол тоже не работает, потому что часто техника промазывает. Мистер Фестер выдохнул, понимая, что с этой проблемой разберется позже. Она сейчас кажется совсем незначительной, тем более, когда они достигли достаточно многого. Сейчас главное — предоставить результат вышестоящим. «Сидеть!» — повторяет мужчина подопытному, видя, как измененный в точности исполняет его приказ. Его лицо сейчас хоть и выглядит не как у людей, об этом говорят черные глаза — и кусок плоти, оторвавшийся от щеки, но он почти разумен. Благодаря этому веществу он понимает, запоминает и умеет выполнять базовые команды. «Встать и подойти ко мне!» Мистер Фестер находится за прочным стеклом, ведь Картер был прав. Он ни за что не станет рисковать собственной жизнью. Измененный подчиняется и подходит к стеклу с обратной стороны. Мужчина не может сдержать довольной улыбки и разворачивается, чтобы сказать доктору, что весьма доволен результатом. Сейчас главное еще научиться правильно сохранять, клонировать и ДНК Сары, и ее кровь. Пока мистер Фестер не будет уверен на миллион процентов проведении эксперимента, то не даст приказ на убийство девчонки. Норвуд, я буду ждать от тебя результата. Чем скорее, тем лучше, сам понимаешь. Мистер Фестер положил руку ему на плечо и лихонько сжал, а после посмотрел на мистера Роэла-старшего, который стоит в самом дальнем углу лаборатории и ожидает следующего приказа. Еще один удачный эксперимент. Такой человек, как Кристиан, всегда пригодится. Его способность контроля разума других людей встречается все реже. Поэтому вот еще одна причина, почему он им нужен. Правительству легче контролировать одного одаренного, чем шестерых обычных людей. Только мистер Фестер отошел на несколько шагов от клетки, как сзади раздалось рычание, а доктор Райт произнес. «Показатели нестабильны. Что-то не так». Мистер Фестер останавливается и оглядывается, тут же сталкивается с черными глазами измененного которые неотрывно наблюдают за мужчиной. А скал с каждой секундой становится все сильнее. Мистер Фестер нервно сглатывает, испытывая страх, но стараясь не показывать ему никого из присутствующих. — Что происходит, Норвуд? В чем дело? — Кажется, кажется... Доктор замолкает, так и не договорив, потому что измененный бьется лбом о стекло, потом еще и еще пытаясь сломать преграду между ним и остальными. — Вернись обратно на стул! Сидеть! — командует мужчина, но приказ не действует. Рычание смешивается с ударами о стекло, а черной крови постепенно становится все больше. — Норвуд! Исправь это! — Не могу! — шепчет доктор, быстро и яростно строча что-то на экране планшета. Проходит меньше минуты, а удары измененного становятся настолько частыми и сильными, что он раздрабливает сам себе череп, поэтому его тело по инерции продолжает стоять еще пару секунд, после заваливается, и наступает оглушительная тишина, которая длится некоторое время. — Что это было? — голос мистера Фестера становится непривычно высоким, будто он начинает истерить. Но так мужчина сдерживает злости и порыв застрелить Райта здесь и сейчас. «Кажется...» Доктор это понимает и нервно сглатывает, прежде чем выдать следующую информацию. «Вещество, веденное ему, перестало действовать!» «Как это? Он более трех дней ходил, и все было нормально, а здесь вдруг перестало действовать?» нужно время что все проверить даю тебе пять минут но это слишком мало есть множество факторов доктор райт осекся когда взглянул на мужчину и понял что если он не справится за отложенный промежуток времени то он будет лежать на том же полу что и измененный поэтому доктор отошел к ближайшему компьютеру и начал водить множество информации после отошел Взял несколько образцов крови, посмотрел на них под микроскопом, поставил обратно и вновь вернулся к компьютеру. Ровно через пять минут доктор Райт в очередной раз нервно сглотнул и повернулся к ожидающему мистеру Фестеру. Предварительный результат показал, что проблема в самом главном критерии — кровь Сары. «Кто бы сомневался!» — подумал про себя мистер Фестер, продолжая слушать доктора. Пока и не могу объяснить, как так получилось, и не уверен, что смогу, но то, что нам нужно, испарилось из ее крови, то есть кровь вернулась в изначальное состояние, поэтому все перестало действовать. Я посмотрел на пробы анализов, которые мы забирали два дня назад после нашего испытания, там ситуация несколько лучше, однако... «Нужные эритроциты и другие составляющие отмирают, поэтому, вероятно всего...» Его голос дрогнул, а сам мужчина вытер со лба. «Конечный результат будет аналогичным. То есть мы потеряем контроль над измененными образцами». «Что нужно сделать, чтобы этого не случилось?» «Мне понадобится несколько больше времени». Но пока мой предварительный вариант – нужно брать ее кровь сразу после выписка телекинеза или адреналина. А лучше того и того, тогда мы сможем максимально продуктивно использовать ее. Но если мы будем поступать так в дальнейшем, то это будет противоречить нашей первой теории о том, что сама Сара будет не нужна. Скорее получится наоборот. И мы не сможем всю ее обескровить. Мне все равно, каким образом, но верните как было, Норвуд. Напомню тебе, что ты отвечаешь за данный проект головой. В случае провала ты ее лишишься. А насчет идей, как вызвать у мисс Льюис еще более сильный выплеск адреналина и телекинеза, нужно подумать. Если понадобится вновь воздействовать на нее, то сделаем это. «Приступай к работе!» Доктору он махнул рукой, а дальше, все еще хромая, направился к выходу отсюда. Похожая ситуация уже была лет десять назад с кровью особенного образца. После удачного опыта все внезапно провалилось, и сыворотка перестала подчинять измененных. Если это повторится и в этот раз, то мистер Фестер не сдержится и убьет доктора Райта. Правда, найти на его место кого-то Будет несколько сложно, но не невозможно.